Вербицкий, не торопясь, поднялся, взял лист бумаги и ручку, положил перед Игорем и ласково сообщил. «А ты, браток, нужен только для одного. Ты сейчас напишешь расписку и все. Помнишь сумму ущерба? Что-то около четырех тысяч грин. Накинем еще штучку. Ну там, моральный ущерб, мои комиссионные». — Будет ровно пять. Вот и пиши. Я такой-то, такой-то взял взаймы у гражданина Редькина и обязуюсь вернуть. — В свободной форме. — Цифру согласовали? — Теперь главное, давай решим со сроками. — Недели хватит тебе? — Хватит, — выдохнул Игорь. — Он уже писал. Тимофей просто глазам своим не верил. «Гипноз, магия, да и только!» Наконец Игорь ушел, вежливо попрощавшись. Громили, что стоял в дверях. Майкл только кивнул, слов не потребовалось. «И что же, теперь все?» Поинтересовался Редькин, не в силах скрыть своего восторга. «Две с половиной мне, две с половиной вам, и через неделю все в порядке. Ремонт-то мне за полторашку обещали сделать». На самом деле вообще за тысячу, но приврать хорошему человеку — дело святое. «Нет, Тим, это еще далеко не все», — разочаровал его Майкл. «Денег-то у нашего клиента, похоже, нет. Вот я и дал ему неделю, чтобы он со своей крышей связался, посоветовался, а его люди вызовут наших, будет разбор». Сумма при этом может даже возрасти, в том числе и для тебя, но сроки поползут обязательно, Андестент. Быстро только кошки родятся, а Божьи мельницы мелют медленно. Вот так и закончился этот исторический визит. Отсрочка не слишком испугала Редькина, зато намек на увеличение суммы, откровенно порадовал. Вера во всемогущих бандитов укрепилась, и домой он летел почти как на крыльях. Однако там его ожидало пренеприятнейшее известие. Маринке звонил некий человек от Миукова. Вряд ли это именно он молчал в трубку, но если даже и он, то теперь откровенно изменил тактику, назвался и передал, что есть разговор. Даже просил позвонить, потому что... «Дело серьезное!» Последние два слова человек не поленился повторить дважды и с нажимом, что запомнилось Маринке как очень-очень дурной знак. «Вот такие пироги с котятами! Тушите свет, сливайте воду!» Однако день еще не кончился, наоборот, только начинался. Предстояло много мелких дел с милицией, ГАИ, кредиторами, должниками, компаньонами, сервисом Бурцева. Последний просил подъехать и согласовать, теперь уже детально, весь минимально необходимый объем работ по срокам и ценам. Начать Тимофей решил с ГАИ. Оттуда пришлось ехать обратно в отделение. Не хватало каких-то справок. Потом еще раз в ГАИ, вроде и недалеко, Посланников переулок возле Баумановского рынка Одна остановка на метро Но отвыкший перемещаться Своим ходом Редькин жутко умотался А тут еще выяснилась Мелая подробность Игорь не был хозяином Волги Хоть и заявлял об этом устно Очевидно ездил по доверенности А такие мелочи В ГАИ не регистрируют Хозяином же был некий Гейдар Шанофуддинов, если Редькин правильно расслышал, и номера Волжанка имела Северосетинские. А ведь Редькину тогда сразу не понравились маленькая буковка «В» в начале номера в сочетании с большими «С» и «Е» в конце. Вполне симпатичный милицейский майор аж крякнул, убирая в шкаф соответствующую учетную карточку. — Ну, брат, с этого шаром пердинова ты немного сумеешь получить. — Как знать, как знать! — многозначительно и загадочно проговорил Редькин. А про себя подумал. — Плохо дело. Переведет наш друг Игорь Стрелку с себя на кавказцев, подключится целая мафия, и плакали мои денежки. Дальнейшая четверговая суета большого интереса не представляла. Звонки то и дело срывались. Людей не оказывалось на месте. Где-то было сплошное занято. Наконец, Тимофея рвались услышать самые нужные контрагенты именно в тот момент, когда его не было дома. Ну и так далее. С Бурцевым уже под вечер, как обычно, все получилось нормально. Окончательная калькуляция зашкалила за штуку на 200 долларов, но Редькин сумел сотню в свою пользу сторговать. Он чувствовал глухое недовольство исполнителей на глазах теряющих заработок, но остался крайне доволен собой. Ведь даже полторы тысячи это было бы очень дешево по современным меркам и при такой сложности работ. А бурцевские персонажи, Согласились на тысячу сто. Это же фантастика. Другой бы набросил им двадцатку-другую от щедрот. Наталька конереткин У него принципы иные. Настоящий бизнесмен обязан считать каждую копейку. За поздним обедом Тимофей выпил пиво, телефон как будто перестал трезвонить. За окном стихло все. Ветерок поднялся, сдувая остатки дневной жары с раскаленных городских крыш. Тут бы и расслабиться полностью, накатить после пива коньячку, как это делают аристократы в конце обеда. Вот тогда Маринка и вспомнила. Мяукову позвони, мало ли что. Вот черт, пробурчал Тимофей, но сразу согласился. — Позвонить было надо. Без этого все равно не уснешь. Опять всякая дрянь в голову полезет. И позвонил. И дрянь полезла в трубку. Точнее, через трубку в ухо. — Эдмонда можно к телефону? — Долгая пауза. — Эдмонда к телефону нельзя. — Еще одна пауза, длиннее первой. «Эдмонд Мяуков умер три часа назад». «Господи, кто же на том конце провода? Жена, мать, сестра?» «Но родственники не могут так говорить о смерти близкого человека. По-видимому, это одна из пациентов камиукова под действием черной магии или еще какой-нибудь там НЛП. Или это вообще дурацкая шутка?» Продолжение психологического давления на Тимофея. Мысли скользили и путались, скользили и путались, все больше напоминая клубок змей, каждый из которых норовила укусить свой, собственный хвост. Тушите свет, сливайте воду. Впрочем, свет давно погасили, темно, как в гробу. А вода... Вода не порадовится, уж лучше действительно коньяку. Господи, а кто придумал эту дурацкую поговорку? Тушите свет. Трубка давно надрывалась короткими гудками, а Маринка смотрела на мужа округлившимися глазами и причитала. — Тимка, что с тобой? Тимк, Тим! — Ничего, все нормально. С трудом проговорил он потом добавил сам себе противоречия «сейчас пройдет» и потерял сознание.